Они дошли до дома. Галя так говорила для Славика, но уже и для себя. Сначала у нее был один казённый дом, теперь другой. Всю жизнь в казённом доме прожила. Кто бы нагадал, не поверила, как не могла поверить в то, что Надежда Валентиновна будет сидеть у туалета, а Светка — полы мыть. И в страшном сне не могла представить, что будет работать бок о бок с Инной и уж тем более не могла предположить, что они с Риткой так быстро постареют, и их жизнь пролетит так стремительно и бессмысленно, и что она из галочки превратится в Галину Васильевну, а Марго — в Ритку. Славик заплакал, не хотел идти спать, после представления был перевозбужден, но уснул сразу же, едва дойдя до кровати. Дрессировщица появилась быстро. Тетя Валя накрыла стол на террасе. Она знала, что та после представления всегда голодная и настрогала салатиков, спекла пирог с капустой и яйцами. Рита обнялась с Ильичем. В растянутой майке, старых шлепанцах, которые назывались кроксы, с волосами цвета баклажан, она выглядела обычной бабулькой из пляжа, каких в сезон битком. Кроксы ярко-желтые, здоровенные, смешные. Фиолетовые волосы. Тоже смешно. Майк, господи, сколько лет этой майке! Галя опять заплакала, глядя на Ритку. Подруга сдала за последний год. Мешки под глазами появились. Морщин много. Шея, руки. Неужели и она такая же? Нет, еще хуже. Ритка хоть держится, следит за собой, как может. Сцена обязывает нет просто сегодня тяжелый день они устали да и душно хоть и вечер ветра совсем нет ни дуновений кипарисы молчат ритка уписывала люля закусывала пирогом просила ильича подлить вина и смешно рассказывала про сегодняшний провал анька завалила все что могла да она нормальная смеялась ритка с виду дура а так ничего да и где мы такую найдем в сезон Она как свой латекс натянет, так мужики слюни пускают. Что я вам рассказываю, а то вы не знаете. «Зачем вы ей собак-то дали?» — спросила Галя. «А кому дать?» Лида с аппендицитом свалилась, прямо перед сезоном. Вырезали, еле успели. Вроде оклемалась, но опять в больницу загремела, с кишечной палочкой. Собаки-то все чувствуют. Лидка срет и они срут. Только Лидка в больнице, а эти — на сцене. «Детям понравилось», — засмеялась Галя. «Конечно!» — хохотала Рита. «Где они в Москве увидят срущего на сцене долматинца? Да нигде!» «А кто та девочка? С обручами и попугаем?» — спросила, не удержавшись, Галя. «Я знала, что ты ее заметишь. Правда, красотка? Она, как ты в молодости. Нет, ты лучше была».